Глава 19. Катастрофа Этот телефонный звонок обрушился на Артура Менчика как кошмар. Менчик был уже дома, только что пообедал и присел почитать газеты. Последние два дня... С тех пор, как заварилась эта история с Пидмонтом, ему стало просто не до газет. Когда зазвонил телефон, он решил. Звонят жене. Но она пришла за ним в гостиную со словами. «Это тебя. С базы». Он взял трубку со смутным чувством тревоги. «Майор Мэнчик слушает», — говорит полковник Бернс из подразделения 8. «Подразделение 8 ведало в Ванденберге засекречиванием и допусками» выдавала разрешение на вход и выход с базы, а кроме того, прослушивала все телефонные разговоры. «Что скажете, полковник? Вы состоите в списке лиц, которых приказано оповещать в случае некоторых ЧП». Бернс говорил осторожно и выбирал слова, памятуя, что звонит по открытой линии. 42 минуты назад в районе Биг-Хэт, штат Юта, разбился учебно-тренировочный самолет. Мэнчик нахмурился. «С чего это вдруг? Понадобилось оповещать его об аварии обычного учебного самолета. Это вовсе не его печаль». «Какой самолет?» «Фантом. Следовал из Сан-Франциско на Топику». «Ясно», — ответил Мэнчик, хотя ему было неясно ровным счетом ничего. «Годдард потребовал сообщить вам об этом, чтобы вы могли присоединиться к комиссии по расследованию». «Годдард? А при чем тут Годдард?» Какое-то время Мэнчик сидел, тупо глядя на заголовок в газете «Угроза нового кризиса в Берлине» и полагая, что полковник имеет в виду Льюиса Годдарда, начальника шифровального отдела базы. Потом он сообразил, что речь идет о Годдардовском космическом центре в Вашингтона. Среди многих задач, которыми занимался этот центр – Была и координация некоторых специальных программ, находящихся в одновременном ведении Хьюстона и центральных правительственных учреждений. Дело в том, продолжал Бернс, что через 40 минут после вылета из Сан-Франциско самолет отклонился от курса и прошел над районом ЛП. Мэнчик почувствовал, как что-то в нем словно затормаживается. Им овладела сонливость. Над районом ЛП? Так точно. «Когда?» «За 20 минут до катастрофы». «На какой высоте?» «6900 метров». «Когда выезжает комиссия?» «Через полчаса». «С базы». «Хорошо», — сказал Мэнчик. «Буду». Он повесил трубку и еще раз поглядел на телефон. Как он устал. Больше всего ему сейчас хотелось бы лечь спать. Район ЛП, так условились называть, оцепленный район Пидмонта. «Надо было сбросить бомбу», — подумал он. «Надо было сбросить ее сразу же, еще вчера утром». Ему стало не по себе уже в тот момент, когда его уведомили о решении отсрочить применение директивы 7.12. Но он не имел права лезть со своим мнением и ждал, когда же группа «Лесной пожар», теперь уже собравшаяся в подземной лаборатории, а протестует решение Вашингтона. Ждал напрасно. А ведь сообщения им передали. Он сам своими глазами видел телеграмму, адресованную всем закрытым подразделениям. Там было сказано об этом недвусмысленно. Но лесной пожар почему-то не протестовал. Он вообще никак не прореагировал на телеграмму. Странно. Очень странно. А теперь это катастрофа. Он разжег трубку и, посасывая ее, размышлял о том, что бы это могло означать. Конечно, скорее всего, какой-нибудь стажер замечтался, сбился с курса, а потом испугался и полностью потерял контроль над машиной. Такое случалось и раньше. Сотни раз случалось. Комиссия по расследованию причин аварии, выезжая на место, давала обычное заключение, что авария произошла вследствие отказа одной из систем, принятой у военных уклончивый оборот речи, означающий в сущности «аварию по неизвестным причинам». Формулировка не признавала никакой разницы между неисправностью самой машины и ошибкой в действиях летчика. Но ни для кого не было секретом, что виноват был, как правило, летчик. Человек не имеет права грезить, управляя сложнейшей машиной на скорости 3000 км в час. Статистика неопровержимо свидетельствовала. Хотя полеты после краткосрочного отпуска или воскресного увольнения из части составляли лишь 9% всех полетов. На них падало 27% летных происшествий. Трубка у Мэнчика погасла. Он встал, уронил газету и направился на кухню, сообщить жене, что уезжает. Тут только фильмы снимать. Заметил кто-то, глядя на крутые песчаные утесы, ярко красные на фоне сгущающейся синего неба. Собственно, так оно и было. Многие фильмы снимались здесь в этом районе Юты. Однако Мэнчику было не до кино. Расположившись на заднем сидении лимузина, отъезжающего от аэропорта Юта, он пытался осмыслить то, что ему сообщили. Во время перелета с базы Ванденберг комиссия прослушала запись радиопереговоров «Фантома» с Землей. Большая часть пленки не представляла интереса, за исключением нескольких последних секунд перед катастрофой. «Что-то не в порядке», — сказал пилот. И через секунду воздушный шланг расползается, наверное, от вибрации, рассыпается в пыль. И еще секунд через 10 слабый затухающий голос. «Все, что есть в кабине резинового, все в пыль». И передача оборвалась. В мозгу Мэнчика все звучали эти короткие фразы, и они казались ему все более странными и страшными. Он выглянул в окно посмотрел на пробегающие мимо скалы. Солнце садилось, и только вершины были освещены угасающим красноватым светом. Долины уже окутывал мрак. Мэнчик поглядел на идущую впереди другую машину с членами комиссии, на маленькое облачко пыли позади нее. «Я раньше очень любил вестерны», сказал кто-то рядом. «Их снимали именно здесь. Красивейшая местность». Мэнчик хмуро молчал. Его всегда удивляло, как могут люди тратить время на пустую болтовню. Наверное, они просто хотят убежать от реальности. А реальность была жестокой. Фантом сбился с курса и залетел довольно далеко в запретную зону. Прошло 6 минут, прежде чем пилот опомнился и повернул обратно на север. Однако именно над зоной самолет начал терять устойчивость и вскоре разбился. «На базу лесной пожар сообщили?» — осведомился Мэнчик. «Один из членов комиссии, психиатр, в комиссии по расследованию аварий обязательно включали как минимум одного психиатра». Спросил. «Вы про бактериологов?» «Именно». «Сообщили», — ответил кто-то. «Час назад передали пошифрованные связи». «Теперь-то», — подумал Мэнчик, — «они откликнутся». «Такое происшествие, тут уж нельзя отмолчаться». Если только... если они вообще читают телеграммы. Раньше это не приходило ему в голову. А ведь вполне возможно, что они не читают никаких сообщений. Так заняты своим делом, что им не до телеграмм. «Вон обломки!» — сказал кто-то. «Вон, впереди!» Всякий раз, когда Мэнчику доводилось попадать на место аварии самолета, он изумлялся. Трудно было отождествить, Разбросанные там и сям обломки с могучей машиной, несшиеся со скоростью тысяч километров в час. Мэнчик всегда ожидал увидеть аккуратно плотную груду металла, но ни разу не видел ничего похожего. Обломки Фантома разлетелись по пустыне на площади 5 квадратных километров. Стоя у обуглившегося остого левого крыла, Мэнчик еле видел где-то вдалеке остальных членов комиссии, собравшихся около правого крыла. Повсюду валялись куски почерневшего искореженного металла с облезшей краской. На одном из обломков явно читалась частица какой-то предупредительной надписи «Не». Остальное не сохранилось. Установить причину аварии по обломкам было попросту невозможно. Фюзеляж, кабина, фонарь рассыпались на миллион мелких кусков, огонь довершил разрушение. Солнце уже садилось, когда мэнчик остановился у обломков хвостового оперения. Металл все еще излучал тепло, какие-то детали дымились. И тут, у самых своих ног, в песке, майор заметил полузасыпанную кость. Он поднял ее и, к ужасу своему, понял, что кость человеческая. Довольно длинная, надломленная, обугленная с одного конца. Очевидно, кость руки или ноги. И при этом до странности чистая. Ни следа мягких тканей. Совершенно гладкая кость. Стемнело. Члены комиссии вытащили фонарики и ходили среди еще дымящегося металла, разбрасывая вокруг желтые пятна света. Было уже совсем темно, когда к Мэнчику подошел биохимик. Майор не знал даже его фамилии. «Понимаете», — сказал биохимик, «эти слова пилота, что резина рассыпается в пыль». «А что такого?» Да ведь на фантоме нет резины. Только синтетика, полимеры. Последняя новинка фирмы Анкро, предмет их особой гордости. У этого полимера есть характеристики, общие с человеческими тканями. Очень эластичный. Множество областей применения. А полимер не мог рассыпаться от вибрации? Ну уж нет, сказал биохимик. Тысячи фантомов летают по всему миру. На всех один и тот же пластик. А такого еще не случалось ни разу. И что из этого? А то, что я ни черта не понимаю».